Медный рудник. «Вы знаете, оказывается, на Медянке есть пещеры», — сообщил Валя Шведов на одном из сборов. «Какие пещеры?» — возразил я. «Там же по всем горам гравий да песчаники, а пещеры бывают в известниках. Ванька из нашего класса ходил с ребятами в эти пещеры», — продолжал настаивать Валя. «Говорит, там змеи, и вообще так страшно». «Ты можешь эту Ваньку привести к нам? Пусть он все расскажет, если не врет». — предложил я. — Да его, наверное, не вытащить. Он сейчас братишка, братишкой нянчится, — засомневался Валя. — Тогда вы спроси у него все подробности. Главное, где находятся эти пещеры. В геологическом кружке я узнал, что на Медянке могут быть старые медные рудники, в которых добывали медистый песчаник лет двести назад. От Ваньки толком узнать ничего не удалось. Всем отрядом мы вышли на поиски интересного объекта вот мы уже стоим на высокой горе, далеко внизу извивается медянка, за ней простираются бескрайние поля, а наш берег весь изрезан оврагами, где-то в одном из них должен быть рудник. Ванька говорил, что надо идти вправо, но никто не знал, с какой горы надо начинать движение. Мы все-таки пошли направо и скоро спустились в лог с довольно крутыми берегами. По логу, Струился прохладный ручей. Все бросились к воде, напились, умылись, стали брызгаться. Я пригляделся и заметил, что камешки в воде имеют зеленые пятна. Так ведь это и есть медистый песчаник. Показал камешки ребятам и сказал, что мы близко у цели. Чтобы не пропустить отверстие в рудник, мы разомкнулись в цепочку и пошли по логу. Лог скоро кончился. Мы перешли в другой, потом в третий, но рудника все не было. Четвертый лог был самый большой, но воды в нем не было, а нам так хотелось пить. Солнце пекло неимоверно. Мы страшно устали. Кто-то уже предлагал пойти купаться. — Неужели мы так и не найдем этот рудник? — думал я. — Не мог же Ванька навыдумывать. Я старался не показывать своих сомнений, подбадривал ребят, перебегая с одного склона на другой. — А что это там чернеет? Неожиданно закричал «Коля Абдулов». Я подбежал к Коле и увидел, что на противоположном склоне действительно что-то чернело, похоже на отверстие или яму. Не скрывая радости, мы с Колей бросились к этому загадочному месту. Все последовали за нами. На середине склона чернела дыра. Трава вокруг дыры была вытоптана. «Смотрите», — сказал я, — «здесь часто бывают люди». И Из вещмешка мы достали маленькую кирку, топорик, лопатку и банку с парафином. К банке приделали деревянную ручку, и в парафин вместо фитиля положили тряпку. «Теперь слушайте и запоминайте», — сказал я. «Рудник — дело серьезное. Ничего в нем не трогать, не отставать, не кричать. Даже от крика может произойти обвал. Валя, ты останешься снаружи». «Вот, возьми часы, засекай. Мы выйдем минут через пятнадцать. Если не выйдем, жди еще столько же» и лишь потом поднимай тревогу. — А куда бежать-то? — спросил Валя. — Видел последнее белое здание? Беги туда. Там санчасть, они куда-нибудь позвонят. Только хорошо запомни дорогу, понял? — Понял, — ответил Валя Шведов, явно недовольный тем, что остается снаружи. Я зажег факел, и первым полез в прохладное подземелье. Не менее десяти метров мы пробирались по низкому проходу. Неожиданно перед нами открылся просторный грот. Посредине грота было возвышение. Я взобрался на него, и факелом стал высвечивать все, что нас окружало. Грот имел круглую форму, диаметров метров шесть или восемь. Над гротом, как в храме, был свод, до которого было метра три, а может быть и больше. Свод постепенно осыпался, поэтому и появилось возвышение. — Как здорово! — почти шепотом прокричал Юра Панов. Вот бы сборы тут проводить, — предложил Костя Абдулов. Я был так захвачен зрелищем, что даже не знал, что ответить. Справа мы заметили углубление. При обследовании оно оказалось проходом, который постепенно поворачивал направо и вывел нас в тот проход, по которому мы начинали подземное путешествие. — Ну что там, что там? — теребил нас Валя, когда мы выбрались наружу. Сейчас добавим парафин и пойдем туда все. «Только не забывайте про осторожность», — сказал я. «Какое хорошее помещение», — сказал Валя, осматривая грот. «Вот бы нам для штаба». из чего захотел», — ответил ему Коля, и все засмеялись. «Тише, тише», — предупредил я. «Слева мы обнаружили еще один проход, который вел немного вниз и заканчивался прямоугольным коридором со следами кайла на стенах. Тут же валялись полузгнившие стойки. «Вот смотрите», — сказал я. Это действительно медный рудник. Вот здесь наши предки добывали медную руду. Кроме этого, мы обнаружили еще один забой и узкий, обвалившийся проход. Выбравшись из рудника, мы стали орать, прыгать и кувыркаться. Первый раз в жизни мы побывали в подземелье, и, главное, вышли оттуда живыми и невредимыми. До реки мы добежали очень быстро. Нам опять стало жарко, и мы с наслаждением стали купаться. «А откуда течет эта медянка?» – заинтересовался Мотя. «Наверное, со станции медянка», – ответил Саня Шумков. «Вот заиметь бы карту, тогда бы все окрестности города изучили», – размечтался я. «Предлагаю чаще ходить в походы», – сказал Юра Панов. «Постепенно все обследуем». Потом зашел разговор о фотоаппарате, на который у нас еще не хватало денег. «Надо срочно сдавать алюминий», – предложил Валя. «Но где его взять?» – спросил я. На свалку вывозят только мусор. — Я знаю, где находится большая железяка, — сообщил Юра Панов. — Железяк-то полно в карьерах. Да как их вывести? вставил Коля. — Да это не очень большая, но зато тяжелая, — продолжал Юра. — Она как чурка и уже давно у гаража валяется. На следующий день мы с трудом закатили эту тяжеленную болванку на тележку и с немалыми трудностями уволокли ее в приемный пункт металлолома. Она вытянула 120 килограммов. Но заплатили нам почему-то не 12, а только 11 рублей. У этих учильщиков всегда бывает какая-то скидка. Быстро пролетело лето. Мы все-таки наскребли деньги и купили фотоаппарат «Комсомолец». Теперь мы изучали совершенно новое для нас дело – фотографию. Единственным руководством для нас была тонюсенькая брошюрка «Первая книжка по фотографии» которую Юра Панов взял у брата. Больше всех заинтересовались фотографией Коля Абдулов и Юра. Родители разрешили мне временно использовать под фотолабораторию баню, и мы часами просиживали там. Увеличителя у нас не было, но даже маленькие фотографии 6 на 6 см казались каким-то чудом.